Мы прогуливались рука об руку. Такое бывало нечасто, куда реже, чем мы занимались любовью. Если уж на то пошло, то всего один-единственный вечер после концерта в Эребру, когда ему удалось отделаться от своих коллег-оркестрантов, и он шёл, держа меня за руку, на глазах у всех прохожих. Тогда это меня смущало. Я никого не знала в Эребру, было темно и задувало ледяной ветер, Дело было в феврале, и навстречу нам попадалось не так много прохожих, но я всё равно видела в их глазах наше отражение, голограмму, проекцию, иллюзию того, что мы пара. Наверное, мне не стоило называть это любовью. Сколько встреч у нас было? Больше десяти, но меньше двадцати. И меньше года с тех пор, как это началось. Должно быть, я обратила на него внимание уже во время того первого концерта. Мужчина, который солировал на кларнете. У него была долгая партия, я в этом уверена. Только не спрашивайте меня, кто ему аккомпанировал. Билет мне дала подруга, чей муж заболел, она была знакома с кем-то из оркестра, это был юбилейный концерт, и по этому случаю после выступления состоялась небольшая вечеринка. Потом я осталась на ночь. Он жил в отеле на Королевском повороте. Всё это казалось безопасным и одновременно смертельно опасным. Я всегда питала слабость к высоким мужчинам. А тут ещё кларнет, который поднимался, обнажённый в своём звучании, и его пальцы, которые летали и нажимали на кнопки, словно он прямо в это самое мгновение изобретал тона и аккорды. Или мне только кажется, что во всём этом уже тогда таилось что-то неизбежное. Нечто такое, чем понемногу запасаешься, чтобы в тот день, когда тебя призовут к ответу, было на чем строить себе защиту. После этого я больше уже не могла слушать классическую музыку ни с кем другим и никогда не включала ее дома. Я покончила с этим прежде, чем мы начали продавать дом. После этого я встретилась с Полем лишь раз. Многие посчитали бы, что я предала Даниэля. Но правда заключается в том, что я не смогла бы предать никого из них. А теперь вот Прага. Концерт был коротким. Он проходил в роскошном вычурном зале в огромном концертном комплексе. На мне было платье из темно-синего бархата, еще ни разу не надеванное, а Поль в своем черном костюме. Мы шли по улицам старого города, направляясь в ресторан, где Поль заказал столик. Никто не узнал бы нас здесь. Мы продолжали держаться за руки, ощущение его теплой, но совсем не сильной хватки. Возле крохотной и ужасно старой церквушки он остановился. Серый массив камня со сводчатыми окнами и чрезвычайно заостренной крышей словно приседал между более высокими домами, выкрашенными в нарядные светло-голубые, розовые и белые тона и похожие на пирожные покрытые сахарной глазурью. церквушка находилась на перекрестье туристических маршрутов, и мы оказались на пути оживлённого людского потока. «Давай зайдём», — предложил он и притянул меня к себе поближе. Я рассмеялась. «Собираешься исповедаться?» «Это синагога. Какая я глупая». «Пошли. Здесь есть кое-что, что я хочу тебе показать». Это, конечно, всего лишь легенда, но никто не может знать наверняка. Легенды тоже когда-то с чего-то начинаются, они — порождение искусства и вместе с тем нашего подсознания. Да, Поль был таким, стремился приобщить меня к прекрасному. Плейлисты, которые он присылал мне под секретными именами, музыка, наследие культуры чудесные концерты, всё то, из чего, как он считал, и состоит жизнь. Здесь такой свет. Можно я сфотографирую тебя при этом освещении? Вечерний свет. Косые лучи, пылающие на стёклах окон и на всём, что встречалось у них на пути. Жестяная крыша, которая на мгновение вспыхнула золотом. Дверь была заперта но он хотел показать мне что-то другое, и мы отправились на задворки. Это была старейшая синагога в Праге, да что там во всей Европе, и сами мы находились в центре еврейского гетто. Говорят, там внутри лежит спрятанный голем, обреченный на вечный покой, но мертвый ли он? Вот в чем вопрос. Может ли умереть то, что вылеплено из глины? Разве можно назвать это настоящей жизнью? равно как и чудовище Франкенштейна, человеком. Он указал на несколько высоких узких окошек под самой крышей, чердак синагоги. Существо, прозванное големом, было сотворено в XVI веке большим мистиком Рабби Лёвом, чтобы оградить евреев от преследований и погромов, слепленный из глины страж, призванный защитить гетто. С помощью воды, огня и воздуха раввин вдохнул жизнь в кусок глины. Но решающей стала записка с истинным именем Бога, которую он вложил голему в рот. По другой версии, он написал на лбу существа по-еврейски слово «истина». Голем обрел жизнь, и можно было видеть, как по ночам он обходит дозором границы гетто. По утрам Рабвин стирал одну букву, Так что слово «истина» превращалось в слово, которое по-еврейски обозначает «смерть», и существо вновь становилось глиной. Однажды утром Рабби Лёв забыл это сделать. Голем впал в ярость и принялся всё крушить на своём пути, после чего его пришлось отправить на чердак. «Одна единственная буква», — задумчиво произнёс Поль, отличает истину «От смерти». Он захотел сделать небольшой крюк и пройти также мимо старого еврейского кладбища. И всю дорогу, пока мы шли, он продолжал разглагольствовать. «Я больше обращала внимание на его красивые слова, если они, конечно, принадлежали ему, а не на то, о чем он рассказывал. Что-то о домах, которые и были настоящей тайной жизнью переулка. Днем они давали жизни взаймы людям» чтобы потом ночью потребовать ее обратно с процентами. И тогда слабые необъяснимая дрожь сотрясает стены, и странные звуки реют над крышами и грохочут в водосточных трубах. Еврейское кладбище было огорожено стеной, но не настолько высокой, чтобы нельзя было разглядеть заросшие травой могилы и покосившиеся надгробия, опирающиеся друг на друга. На этом крохотном пятачке земли нашли свой покой двадцать тысяч усопших. Могилы одна за другой, теснота от слишком большого числа похороненных здесь людей. Поль говорил что-то о том, что если положить камешек на могилу Раби Лёва, то исполнится сокровенное желание. Вот почему перед одной из самых больших крипт часто можно увидеть очередь. Но я уже перестала его слушать. У витрины, на другой стороне улицы, я заметила мужчину. Там размещались палатка, торговавшая яблочным штруделем, магазин богемского хрусталя, нагромождение сувениров. Между всем этим и толпой людей, которые то и дело останавливались и фотографировали, выделялся летний мужской плащ, который мог принадлежать Даниэлю. Светло-бежевый, почти белый, длиной до колена — Когда я покупала его в подарок на день рождения два года тому назад, продавец назвал его плащом в стиле Августа Стринберга. Я попробовала отпустить руку Поля, но он продолжал меня держать, а мужчина, кажется, уже исчез. Должно быть, он зашёл в один из бутиков или остался стоять где-нибудь скрытый от глаз толпой. Я проверила мобильник. Ни сообщений, ни пропущенных звонков. Кажется, у незнакомца были пепельно-русые волосы, как у Даниэля. Или всё же они были темнее? Плащ — это ещё не всё. Таких плащей может быть много. И эта легенда также легла в основу истории о Франкенштейне и ещё целого ряда голливудских фильмов, где роботов создавали для служения человечеству — А они потом выходили из-под контроля и принимались уничтожать людей, когда человек играет со своими творениями, беря на себя роль Господа Бога. Когда мы пересекали площадь в старом городе, в царящей вокруг суматохе мне повсюду чудился Даниэль. Я видела его в каждом плаще, повернутом ко мне спиной, в бегущих следом за нами отражениях в оконных стеклах, Ощущение, что он всю дорогу следовал за мной, но как такое возможно? Он что, сел на поезд? Это, конечно, было вполне допустимо, но в таком случае, как он смог разыскать меня здесь? Внезапно я вспомнила о многочисленных функциях мобильного телефона, и у меня перехватило дыхание. Те самые функции, которыми пользовался Даниэль, когда кто-нибудь в семье терял телефон, Найти айфон. Это просто нервы. Больная фантазия. Даниэль не такой. Он ничего не знает. Он слишком занят всем тем, что свалилось на него в последнее время. И больше не замечает крошечных перемен, запахов и стыдливого румянца. Это моя совесть меня преследует, и больше никто. Прости, что ты сказал? Я сказал, что мы пришли. Как тебе нравится?